Я мобилизовал на это всех своих людей. И сколько денег украл тот бандит? Больше трех тысяч долларов. А у вас есть его приметы? Да, Барлоу убил миллион. Это был высокий, широкоплечий мужчина. Джонсон откинулся в кресле, взял сигару и закурил. Но вот что любопытно, нам сообщили в отеля Марлборра, что в день нападения на станцию там украли из гардероба пальто и шляпу тирольскую со шнурком на тулье и пером. Парень, ограбивший станцию, носил точно такую же. Это уж довольно интересно. Раньше я думал, что бандит прежий но теперь начинаю подозревать, что это кто-то из жителей нашего района. Кто дал вам его описание? Тот мальчишка со станции? Но ну, если он напутался страху? Ведь не исключено, что насильники и грабитель одно и то же лицо... «Ну, вполне возможно». Хармас помолчал. «Завтра утром нам с вами надо съездить на место преступления», — сказал он. «Не исключено, что мы зря потратим время, и тем не менее осмотреть сцену действия необходимо». Джонсон вытер вспотевший лоб. «Я тоже планировал прокатиться туда, но все же скажите, чего вы ждете от этого осмотра?» Хармас поднялся. «Пока не могу сказать», — ответил он. «Есть кое-какие подозрения, но сейчас о них еще рано говорить». «До завтра, Фред». «Стойте!» — воскликнул Хармос, когда Джонсон подъехал к повороту дороги. Лейтенант послушно затормозил и вопросительно уставился на своего спутника. «Давайте сперва осмотрим все здесь, а уж потом свернем в парк», — предложил тот. Они вышли из машины. На мокрой дороге отчетливо виднелись следы покрышек. Хармас осмотрел их. Послушайте, нам слишком повезет даже не верится, Сказал он, если мы найдем тот же след и в парке, я буду считать, что мои подозрения подтвердились. Посмотрите, с левой стороны покрышка совсем изношена. Это может служить приметой. Если вы увидите такой же след, узнаете вы его? А? Джонсон склонился над колеей и покачал головой. Узнаю, ну, что с этого толку. Посмотрим, посмотрим. Лейтенант пожал плечами. Они вернулись в машину и, въехав в парк, стали колесить по нему вдоль и поперек. Их терпение было уже на исходе, когда Джонсон вдруг воскликнул, смотрите, Сиф, вот они. Он рывком остановил машину и оба вылезли на траву. Проселок, пересекавший поляну, был сырым, и следы вырисовывались на нем очень четко. Те же самые покрышки произнес Джонсон великолепно, просто великолепно. «Вот тут между кустами кто-то оставлял машину. Это очень удобное место. Его почти не видно». «Да, совершенно верно», — сказал Хармас. «Я тоже обратил внимание. Вы думаете, это была машина убийцы?» «Бух его знает». «Вы помните, я спросил миссис Барбову, зачем она приехала сюда?» «И она ответила, что так захотел ее муж». «Да, помню». «Так вот, они ужинали в постоялом дворе». Я ездил туда вчера вечером, разговаривал с барменом, и он рассказал мне, что Барлоу отказывался ехать, но в конце концов жена убедила его. Потом она отправилась в дамский туалет. Барлоу ждал ее довольно долго. Это было около десяти. В то же время кто-то из посетителей ресторана позвонил по телефону Этвуд 68209. Это номер кабины, мимо которой мы только что проехали. И вот на основании этих фактов я пришел к выводу, что миссис Барлоу вместе со своим любовником совершила убийство, жертвой которого стал ее супруг. Любовник стоял в будке и ждал ее звонка. Она сообщила ему о скором приезде на место, после чего он прикатил сюда, спрятал в кустах машину и приготовился действовать. Как только Барлоу приехали, он подкрался к их автомобилю и застрелил несчастного садовника. Джонсон немного помолчал. А затем, по вашей версии, набросился на свою любовницу, изнасиловал ее, да еще покалечил так, что родная мать не узнает. Это не очень-то правдоподобно. А вы помните, что сказал Мэддекс? За пятьдесят тысяч долларов он охотно дал бы себя покалечить. Ну, Мэддекс, может, и дал бы, но женщина вряд ли. В это дело надо внести ясность. Я предлагаю навестить миссис Барло. И вы о чем спросите. «Как вы себя чувствуете, миссис Барно?» спросил Хармас, входя вместе с Джонсоном в палату. «Нам необходимо задать вам несколько вопросов».